Глава седьмая. Жизнь у мамонтов. Нам хорошо охранял огонь. Пламя ярко горело в своей клетке, когда Нао снова увидел его. И хотя усталость вождя дошла до предела, хотя рана кусала его тело, как волк, а в голове лихорадочно шумело, сын Леопарда был счастлив. В его широкой груди бурлила молодость. Он снова увидел перед собой родные места. Весеннее болото, острые, как стрелы тростники, стройные тополя, ясень и ольху, одетые в свои весенние зеленые покровы. Он слышал, как перекликаются цапли, черки, синицы, вяхери, как падает веселый животворящий дождь. И в воде, и в траве, и в чаще деревьев сыну леопарда мерещился образ стройной гамлы. Вся человеческая радость заключалась в этом гибком теле, в этих тонких руках, в округлом животе дочери Фаума. Помечтав у огня, Нау нарвал нежных трав и побегов, чтобы поднести их вожаку мамонтов. Он понимал, что союз с гигантами будет прочным только в том случае, если возобновлять его каждый день. Затем он выбрал местечко для отдыха в самой середине громадного стада и растянулся там, приказав нам стать на стражу. «Если мамонты покинут пастбище, — сказал Нам, — я разбужу сына леопарда». «Пастбище обильно и велико, — ответил Нао, — мамонты будут пасти здесь до вечера». И он заснул сном, глубоким, как смерть. Когда он проснулся, солнце уже склонилось над саванной, облака цвета сурика — громоздились и потихоньку вбирали в себя желтый диск солнца, похожий на огромный цветок водяной лилии. Нау почувствовал боль в суставах ног, по телу пробежала лихорадка, но шум в ушах уменьшился, и боль в плече утихла. Он встал, посмотрел сперва на огонь, затем спросил у стража. «К заммы вернулись?» «Они не уходили. Они ждут на берегу реки», возле острова с высокими тополями. — Хорошо, — сказал сын леопарда. — У них не будет огня в долгие сырые ночи. Они потеряют мужество и вернутся в свою орду. Пусть нам идет спать. В то время как нам растянулся во мху на листьях, Нао следил за гавом, метавшимся в бреду. Молодой воин был очень слаб, тело его горело, он тяжело дышал, но рана больше не кровоточила. Инау понял, что опасность не угрожает жизни его молодого товарища. Сын леопарда наклонился над огнем. Ему страстно хотелось развести большой костер, но он понимал, что это может не понравиться мамонтам. Пришлось отложить это до других лучших дней. Прежде всего, надо добиться у вожака мамонтов разрешения провести ночь под защитой стада. Нао глазами отыскал гиганта, который, как всегда, был один, чтобы лучше и спокойнее наблюдать за стадом и окрестностями. Мамонт бродил среди низкорослых деревьев, верхушки которых едва возвышались над землей. Сын леопарда нарвал корней съедобного папоротника, собрал болотных бобов и направился к вожаку мамонтов. При его приближении Животное перестало обгладывать деревья, медленно подняло свой волосатый хобот и даже сделало несколько шагов по направлению к Нау. Видя в руках у него пищу, мамонт выразил удовольствие. Уламар протянул корм и сказал. «Вождь мамонтов! Гзаммы стерегут уламров на берегу реки. Уламры сильнее гзамов, но их трое, а гзамов много». Они нас убьют, если мы уйдем от мамонтов. Мамонт, сытый после хорошей дневной пищи, медленно поедал принесенные лакомства. Кончив, он посмотрел на заходящее солнце, лег на землю и обвил своим хоботом тело человека. Нао решил, что дружба установлена, и что сам он, Гав и нам, могут оставаться под защитой мамонтов до полного выздоровления. Быть может, гигант даже позволит им разжечь огонь и попробовать приятных на вкус жареных корней, каштанов и мяса. Тем временем солнце засверкало на западе и облило багрянцам великолепные облака. Это был вечер красный, как цветок индийского тростника, Желтый, как лютики, фиолетовый, как костер на осеннем берегу. Огни его разрывали глубину реки. Это был один из прекрасных вечеров Земли. В небе возникали озера, острова, пещеры, переливавшиеся цветами магнолий, шиповника, шпажника, отцвет которых трогал дикую душу Нао. Молодой воин спрашивал себя, Кто же освещает эти неизмеримые пространства, какие люди и какие животные живут за небесными горами? Уже три дня жили у ламры под защитой мамонтов. Мстительные экзаммы продолжали бродить по берегу большой реки в надежде поймать и пожрать людей, которые надсмеялись над ними, перехитрив их, и отняли у них огонь. Нао их больше не боялся. Его дружба с мамонтами была прочна. Силы его восстанавливались с каждым днем. В голове больше не шумело. Рана на плече не очень глубокая, затягивалась быстро. Лихорадка прошла. Гав тоже выздоравливал. Часто у ламры, забравшись на вершину холма, бросали вызов противнику. Нао кричал. «Зачем вы бродите вокруг мамонтов и уламров?» По сравнению с мамонтами, вы как шакалы перед медведем. Ни одна палица, ни один топор к замов не могут противиться палице и топору Нао. Если вы не уйдете, мы заманим вас в ловушку и убьем. Нам и Гав издавали воинственные крики, грозили копьями. Но к замы не обращали на это внимания. Они бродили в зарослях, среди камышей, по саванне и в лесу, подстерегая врага. И хотя у ламры были бесстрашны, им все же очень не нравилось присутствие экзамов. Оно мешало им продолжать путь, оно угрожало их будущему, ведь рано или поздно у ламрам придется покинуть мамонтов и идти на север. Сын леопарда измышлял способы отогнать врага. Он продолжал воздавать почести вожаку мамонтов. Трижды в день собирал он для него вкусный корм, и проводил немало времени возле своего друга, стараясь понять его язык и научить его своему. Мамонт охотно слушал человеческую речь, наклонив голову, и казался задумчивым. Иногда странный свет вспыхивал в его коричневых глазах. Он прищуривался, будто смеялся. Тогда Нао думал, «Большой мамонт понимает Нао, но Нао его не понимает». Мало-помалу, Мамонт научился понимать его слова, смысл которых не вызывал сомнений. Когда Уламар вскрикивал «Пища!», Мамонт тотчас же подходил, ибо он знал, что это слово означает «свежие стебли» или «плоды». Иногда они перекликались друг с другом даже без надобности, при этом Мамонт издавал тихое ворчание, а Нао отвечал ему одним или двумя слогами. Это сближение радовало обоих. Человек садился на землю, мамонт расхаживал вокруг него, иногда играя, поднимал его осторожно своим хоботом. Нао приказал своим товарищам воздавать почести двум другим мамонтам. Уламры всячески старались выразить им свою привязанность. От них только это и требовалось. Нао научил товарищей, как приучить гигантов к человеческому голосу. Через пять дней мамонты шли на зов Нама и Гава. У ламры были счастливы. Однажды вечером, прежде чем растаяли сумерки, Нау собрал сухих трав и веток и осмелился их зажечь. Воздух был свеж и прохладен, ветра не было. Пламя разгорелось сначала черное от дыма, затем яркое, ворчащее, цвета утренней зари. Со всех сторон сбежались мамонты. Они шевелили своими длинными хоботами. Глаза их светились беспокойством. Некоторые из них издавали трубные звуки. Они знали, что такое огонь. Они видели его в саванне и в лесу во время пожаров, вызванных молнией. Тогда он преследовал их с невероятным треском. Его дыхание сжигало тело. Его зубы кусали их неуязвимую кожу. Старики помнили о своих товарищах, схваченных этим ужасным существом. Они так и не вернулись из его плена. С испугом и угрозой смотрели они на пламя, вокруг которого стояли маленькие люди. Нао, чувствуя, что мамонтам не нравится огонь, подошел к вожаку и сказал ему, «Огонь у ламров не может бегать, он не бросится на мамонтов. Нау взял его в плен, он посадил его в землю, где нет для него пищи». Великан подошел на расстояние десяти шагов к огню. Долго смотрел на него, любопытный, как и его собратья. Затем проникся к нему смутным доверием, и, увидев, что его слабосильные друзья совершенно спокойны, успокоился и сам. Так как в течение долгих лет его волнение или спокойствие отражалось на поведении всего стада, последнее мало-помалу перестало бояться огня у ламров. Ведь он был неподвижен и не скакал, как тот ужасный огонь, который преследовал их в степи и в лесу. Итак, Нау мог теперь разводить костер и разгонять им мрак. В этот вечер он с аппетитом поел жареных корней, грибов и мяса. Прошло шесть дней, но гзамы все еще не снимали своей осады. Теперь, когда Нао окончательно восстановил свои силы, бездействие тяготило его. Он стремился на север. При виде волосатых гзамов, сновавших среди платанов, его охватил гнев. Однажды он воскликнул. — «К замам не придется полакомиться мясом у ламров». Затем он позвал своих товарищей и сказал им, «Вы позовете мамонтов, с которыми вы заключили союз, а за мной последует вожак. Мы сумеем победить пожирателей людей». Спрятав огонь в надежное место, уламры двинулись в путь. По мере того, как они удалялись от стада, они старались насколько возможно ублажать мамонтов, собирая для них корм, И Нао время от времени разговаривал с ними тихим голосом. Однако, отойдя на некоторое расстояние, мамонты заколебались. Чувство ответственности перед стадом возрастало у них с каждым шагом. Они то и дело останавливались, поворачивали головы к западу. Сын Леопарда подошел к вожаку, обнял своего союзника за хобот и сказал. «Гза, мы спрятались в кустарниках». Если мамонты помогут нам их победить, они больше не осмелятся бродить вокруг лагеря. Но вожак остался безучастен. Он упорно смотрел назад на далекое покинутое им стадо. На узнал, что к заммы спрятались в нескольких полетах копья и не мог отказаться от нападения. Он скользнул в траву в сопровождении Нама и Гава. Просвистели дротики — замы поднялись над зарослями, чтобы лучше метить в противника. Нам издал протяжный призывный клич. Вожак мамонтов, казалось, понял. Он громко затрубил, сзывая все стадо. Затем в сопровождении других вожаков устремился на пожирателей людей. Тогда Нао, размахивая палицей, а нам и Гав с топорами в левой руке и дротиками в правой, бросились вперед. Испуганные экзамы спрятались в зарослях, и ярость охватила мамонтов. Они напали на беглецов, будто перед ними был носорог. С берега большой реки бурой массой двигалось стадо. Земля дрожала от их топота. Волки, шакалы, козы, олени, лошади, кабаны бежали как от потопа. Вожак мамонтов первым настиг одного из экзамов. Тот бросился на землю, вой от ужаса но мускулистый хобот уже изогнулся, чтобы схватить его. Он подбросил человека на десять локтей вверх, а когда тот упал, мамонт большущей ногой раздавил его, как насекомое. Вслед за первым погиб разорванный клыками второй гзам. Третий извивался и выл, поднятый в воздух могучим хоботом. Между тем приблизилось все стадо. Оно как наводнение поглотило равнину, земля колыхалась и вздымалась, как чья-то широкая грудь. Все экзамы находившиеся между берегом реки и вершиной холма, были растоптаны и превратились в кровавую грязь. Только тогда ярость мамонтов стала утихать. Вожак, достигнув подножия холма, подал сигнал к окончанию боя. Животные остановились со сверкающими еще глазами, тяжело дыша. Гзамы избегнувшие гибели, в беспорядке бежали к югу. Больше нечего было опасаться их козней. Они навсегда отказались от преследования уламров. Они несли своей орде поразительную новость — рассказ о союзе людей с севера с мамонтами, легенду, которая будет повторяться бесчисленными поколениями. В течение десяти дней спускались мамонты к низовьям реки. Жизнь их была прекрасна. От хорошего корма мощью наливалось их тело. Обильная пища ждала их при каждом повороте реки. В болотной тени, в черноземе равнин, в чаще густых лесов. Ни одно животное не потревожило их на пути. Этим властелинам земли всюду была обеспечена победа. Сознание своего могущества сделало их миролюбивыми. Тысячелетняя привычка определяла строгий порядок их стада, походный строй. Помогала им находить наилучшие пастбища, согласовывала все их действия. Они обладали утонченным зрением, острым слухом. Огромные и в то же время гибкие, тяжеловесные, но и подвижные. Они также свободно передвигались по земле, как и по воде. Ощупывать преграды, обнюхивать, срывать травы и плоды, выкорчевывать деревья, месить землю. Для всего этого им служил орудием хобот, который мог обвиваться как змея, душить как медвежьи лапы и работать не хуже человеческих рук. Их бивни рыли землю, одним ударом своей ноги они могли раздавить льва. Ничто не ограничивало их могущество. Время, как и пространство, принадлежало мамонтам. Кто мог нарушить их покой? Кто мог помешать их размножению? Так думал Нао, сопровождая великанов. Он с радостью прислушивался, как гудела земля под их ногами, с гордостью смотрел на стадо, растянувшееся вдоль реки под осенними ветвями. При их приближении все животные убегали, а птицы, чтобы лучше их рассмотреть, спускались с неба или взлетали над камышами. Это были счастливые дни, полные безопасности и приволья, и если бы не воспоминания о Гамле, Нао был бы не прочь, чтобы они продолжались вечно. Теперь, когда он узнал мамонтов, он находил их менее жестокими, более справедливыми, чем люди. Их предводитель не был, как Фаум, страшен даже для своих друзей. Он вел стадо без угроз и без вероломства. Ни один из них не был так жесток, как Аго и его братья. На рассвете, когда река начинала сидеть на востоке, мамонты просыпались. Подняв хоботы, они оглушительно трубили, приветствуя рождение дня. Резвясь, они гонялись друг за другом по излучинам реки, затем собирались группами, взволнованные простой глубокой радостью жизни, и принимались за пищу, не спеша и без труда выкорчевывали корни, срывали свежие стебли, траву, грызли каштаны и желуди, пробовали маховики, сморчки. Наевшись, спускались всем стадом к водопою. Тогда их масса, становилась более плотной и более внушительной. Нао, взобравшись на какой-нибудь холм или на скалу, любил смотреть, как двигаются они вдоль берега реки. Их спины колыхались, как огромные волны, их ноги выдавливали в глине целые ямы, их уши казались гигантскими летучими мышами, вот-вот готовыми улететь. Гибкие подвижные хоботы походили на стволы ракитника — покрытые грязноватым мохом. Клыки, гладкие и сверкающие, напоминали рогатины. Наступал вечер. Облака отражали великолепие земли. Фиолетовым туманом расстилалась кровожадная ночь. Огонь становился ярче. Уламры давали ему обильную пищу. Он жадно поглощал сосновые сучья, сухие травы, задыхался, грызя иву. Его дыхание становилось едким, когда он поглощал сырые стебли и листья. По мере того, как он увеличивался, его тело становилось светлее, голос громче, он высушивал и согревал холодную землю и прогонял мрак на тысячу локтей. Привлеченный запахом поджариваемых каштанов, корней и мяса, большой мамонт часто приходил посмотреть на огонь. Животное стало привыкать к нему, наслаждалось его лаской и светом, устремляя на него свои задумчивые глаза. Мамонт следил за движением у ламров, когда они бросали ветки и лаки, валую пасть костра. Быть может, он чувствовал смутно, что рот мамонтов был бы еще сильнее, если бы мог пользоваться огнем. Однажды вечером... Мамонт подошел к огню ближе, чем обычно, приблизил хобот, принюхиваясь к дыханию, исходящему от этого животного сменяющимися формами. Он остановился и долго стоял неподвижно, похожий на сланцевую скалу. Затем схватил хоботом большую ветку, подержал ее в воздухе и, наконец, сбросил в пламя. Она вызвала полет искр, затем затрещала, засвистела, задымилась, И в конце концов вспыхнуло. Тогда, наклонив голову, с довольным видом мамонт подошел к Нао, положил хобот ему на плечо. Нао не двинулся. Охваченный изумлением и восхищением, Уламар подумал, что мамонты умеют поддерживать огонь, как и люди, и спрашивал себя, почему же тогда они проводят ночи в холоде и мраке. С этого вечера вожак мамонтов сблизился еще больше с уламрами. Он помогал им собирать запасы дров, кормил огонь с не меньшей ловкостью и осторожностью, чем люди, любил раздумывать при его пурпурном или ярко-малиновом свете. Новые впечатления внедрялись в его огромный мозг. Они устанавливали связь между мамонтами и уламрами. Он понимал теперь уже довольно большое количество слов и жестов людей, и приучил их понимать себя. Мамонты продолжали спускаться вдоль большой реки. Настал день, когда путь стада разошелся с путем, ведущим к становищу уламров. Река, которая до сих пор текла на север, повернула на юго-восток. Так как стадо шло берегом реки, то приходилось его покинуть. Нау забеспокоился. Так радостно было жить среди этих друзей, таких громадных и благожелательных. После спокойной безопасной жизни одиночество представлялось ему особенно страшным. Там, в этой дождливой осени, в этих лесах, полных дикого зверья, на огромных болотистых лугах у ламров ждали на каждом шагу всяческие напасти и западни, суровость природы и коварство хищников. Однажды утром Нао подошел к вожаку мамонтов и сказал ему. Сын Леопарда заключил союз с мамонтами. Его сердцу это было радостно. Он готов бы следовать за ними еще долгое время, но он должен вернуться и увидеть Гамлу на берегу Большого Болота. Путь его лежит на северо-запад. Почему мамонты не покинут берегов реки? Нао оперся на клык мамонта. Животное, чувство его волнение, слушало его внимательно. Затем вожак медленно покачал тяжелой головой и снова пустился в путь, ведя за собой стадо вдоль реки. Нао принял это за ответ. Он сказал себе, «Мамонтам нужна вода». Он глубоко вздохнул и позвал своих товарищей. Когда стадо скрылось из виду, Нау поднялся на холм, Он издали следил за вожаком, который принял его так ласково и спас от гзамов. На сердце у него было тяжело, печали страха хватили нао, и, глядя на северо-запад, на степи, на сенние заросли, он почувствовал все ничтожество человека, и сердце его преисполнилось уважение к мамонтам и их силе.